нашествие призраков. В ранних сверхъестественных рассказах Конан Дойла преобладают журналистские черты. Он стремится в первую очередь ошарашить читателей сенсационным фактом, не оставляя места для глубокого психологизма или витиеватых иносказаний. В рассказе «Американца» одном из первых опубликованных произведений Конан Дойла присутствует и конфликт персонажей, и скоропалительный суд Линча. Но они лишь фон для гигантской мухоловки, способной расправиться с человеком. Как только толпа обнаруживает труп, размозженный и сжеванный гигантскими зубами растения-людоеда, повествование обрывается. Шокирующий факт преподнесен. Но ни о его восприятии участниками событий, ни о его влиянии на их жизнь не сообщается. Тем не менее, даже в этой простенькой и шероховатой истории Конан Дойл проявил себя как неподражаемый рассказчик. К тому же здесь он опробовал один из своих излюбленных приемов – излагать историю не с позиции всеведущего автора или непосредственного очевидца. Герой-повествователь сам имеет дело с чужим, зачастую необъективным взглядом. Конан Дойл вообще придерживался мнения, что автор в рассказе должен быть незаметен, и сам довольно быстро овладел мастерством маскировки. Тот же самый подход использован в «Капитане Полярной Звезды», где команда корабля наблюдает за злоключениями капитана, которого мучают призраки. Обычно привидения докучают жителям старых усадьб, но Конан Дуэлл переносит обитателей потустороннего мира в мертвую тишину арктических пустынь. Филолог Эверет Блейлер увидел в столь необычной локации сочетание личного опыта. Писателю довелось послужить врачом на китобойном судне. И эхо нашумевшего Франкенштейна. Вообще, призраки вольготно блуждают по темным коридорам и старинным зданиям из-за рассказов Конан Дойла. Столь частое обращение писателя к ним поначалу обусловлено продолжением готических традиций. Чуть позже появится еще один источник вдохновения – штудирование спиритических трактатов. Впрочем, стандартных ходов с крутящимися столами или гремящими цепями он старается избегать. Призраки Конан Дойла появляются необычным образом и ведут себя довольно современно. Кожаная воронка навевает страшные сны о жестоких пытках, кожаная воронка. Мертвый индус просит врача о последней операции, коричневая рука. Погибший боксер вызывает случайных прохожих на поединок, задира из изброука скорта. Особенно эффектен короткий рассказ «Вот как это было». Цепь событий, стремительная поездка, отказ тормозов, авария, встреча с умершим другом предстает в новом призрачном свете из-за жуткой и неожиданной финальной реплики. Переселение разумов, подавление воли гипнозом, влияние проклятых предметов Конан Дойл подхватывает расхожие идеи, чтобы раскрыть их по-иному. Укладывая в основу рассказа страшную историю, писатель не обязательно уходит в хоррор, Он с легкостью превращает пугающие события в комедию или драму. Вход идет не только мистика. Применения находят даже околонаучные гипотезы. Что будет, если новый способ казни — электрический стул, не убьет преступника, а сделает его бессмертным? Фиаско в лос амигасе Будет очень смешно. Что будет, если в голубых пещерах сохранятся монстры из первобытных времен? Ужас расщелины голубого джона. Будет очень страшно. Чистый ужас достигает апофеоза в рассказе «Ад в небесах», где летчик обнаруживает на заоблачных высотах неописуемых монстров, агрессивно настроенных по отношению к человеку. Здесь уже не идет речь о разбавленном продукте. Так оценивал рассказы Конан Дойла Лавкрафт. В дело вступает полноценный художественный кошмар. Даже в сугубо реалистических рассказах писатель мастерски создает атмосферу ужаса, что интересно, во многих из них фигурирует тема мести. В новых катакомбах молодой археолог заманивает своего друга, отбившего у него возлюбленную, в подземные лабиринты и оставляет блуждать без надежды добраться до выхода. В случае среди Сенакс хирург пытается спасти женщину от отравления смертельным ядом даже не подозревая, что попала в ловушку, и уродует свою любовницу. Рассказ «Бразильский кот» одновременно объединяет страхи темноты, замкнутого пространства и диких зверей. Главный герой заперт в одной комнате с кровожадным хищником. На протяжении целой ночи разворачивается о противостоянии, пока не откроется дверь, и у чудовища не появится новая жертва. Сверхъестественные истории Конан Дойла редко основаны на оригинальных идеях. Обычно он обращался к уже существующим сюжетам. Щедрая фантазия в сочетании с неповторимым стилем превращали ранее раскрытые темы в нечто новое. Писатель не забывал прислушиваться и к культурной атмосфере своего времени, улавливая в ней задумки для новых историй. Так массовый интерес к древнему Египту, усилившийся после ряда археологических открытий привел к появлению двух рассказов, навеянных эпохой фараонов. В рассказе «Лот номер 249» цитадель знаний Оксфордский университет становится местом, где разворачивается страшная история. Человек с помощью древнего папируса оживляет мумию и использует ее в корыстных интересах. Конан Дойл умело нагнетает детективную интригу, приводя не к рациональной развязке, а к зловещей мистике, спасение от которой только во всепожирающем огне. Другой рассказ на древнеегипетскую тематику «Перстень Тота», основан на трогательной истории о любви и бессмертии, растянувшейся на тысячелетия. Жрец, открывший секрет вечной жизни, мечтает воссоединиться с безвременно погибшей возлюбленной. Но эликсир, способный прервать его земные скитания, спрятан там, куда он никогда не отважится заглянуть. Несколько десятилетий спустя Конан Дойл вновь обратится к тематике древнего Египта но уже в публицистике. Ни зловещего саспенса, ни замогильной романтики больше не предвидится. Писатель лишь внесет свой вклад в миф о проклятии фараонов, убеждая аудиторию, будто мертвецы из древних захоронений мстят тем, кто тревожит их покой.